Конь и осел, конь, всадником гордясь и выступкой храбрясь, Чересчур резвился и как-то оступился. На ту беду осел случился и говорит коню. Ну, если бы со мной грех сделался такой, я, ходя, целый день, ни разу не споткнулся Да полна я и берегуся. Тебе ли говорить? Конь отвечала слу: И ты туда ж несешься, твоею выступкой ходить, и вовек не споткнешься.